Глава девятая Одинокая гора гордо возвышалась над прилегающими густыми лесами Ее снежный пик был виден за многие километры отсюда А густые заросли укрывали ее склоны Казалось бы, здесь уже многие сотни лет не ступала нога разумного Впрочем, дикие животные тоже предпочитали держаться подальше Но так было раньше Сейчас же укрывавшая подножие пугающая аура исчезла Возможно, через десятки, а может и сотни лет сюда рискнут приблизиться живущие на планете люди. Но пока здесь царили тиши и благодать. Если бы пытливый взор преодолел толщу горной породы, то увидел бы огромный муравейник, оборудованный по самым современным технологиям. Залы, жилые комнаты, лаборатории, пульты управления. В общем, то, что присуще одной из последних моделей демонической станции – Правда, сейчас большая часть оборудования была либо уничтожена, либо повреждена. И хотя тела павших, где попало, не валялись, но следы недавнего сражения явственно просматривались в коридорах и залах. Если же спуститься еще ниже, то можно было увидеть, как небольшие группки, похожих на людей разумных, изучали различные помещения станции. По их поведению несложно было догадаться, что это именно те, кто захватил базу у демонов. Обращенные. Много обращенных. Именно они смогли узнать координаты планеты, а затем провести молниеносный штурм и захватить новое владение. Сейчас же они стремились максимально быстро восстановить контроль над всей планетой, дабы наладить бесперебойный приток энергии веры, поступающей от местного населения. Спустившись еще ниже, в самые глубинные коридоры, туда, где помещения больше походили на тюремные камеры, а не на жилища, можно было обнаружить проход еще ниже. Самое защищенное помещение базы Ее сердце Именно там не так давно располагалось Командование демонов А сейчас здесь собрались командиры обращенных Устроившись в три шеренги Они взирали на прибывшую к ним с визитом Госпожу Впрочем, Шахти Шиви Кали А это была именно она Было плевать на своих подчиненных Одна из сильнейших обращенных уверенной походкой пересекла командный центр и небрежным движением руки открыла проход к самому нижнему спуску на этой базе. Тому, что вел в бывшее жилище командующего данной базы. Второй рукой она еще одним жестом приказала своей охране остаться на месте и, смерив их строгим взором, отправилась дальше в полном одиночестве. И только когда бронированные створки закрылись за ней, в комнате расслабленно выдохнули. и поспешили по своим делам. Конечно, им было очень интересно, что именно забыла и госпожа на этой базе. Но среди них не было самоубийц, дабы задать ей такой глупый вопрос. Между тем, спустившись по ступенькам в самый низ, Скали отворила еще одни бронедвери, за которыми открылся вид на довольно комфортабельное жилище. Задумчиво осмотрев окружающую обстановку, она уверенным шагом прошла через прихожую, открыла дверь в одну из комнат и застыла на месте». Ее ступор продлился всего пару секунд, но даже этих секунд было достаточно, дабы находившийся в комнате отметил данную реакцию с купой ухмылкой. Ничего смешного не вижу, буркнула Кали, входя в комнату и усаживаясь в одно из свободных мягких кресел. Я должна была встретиться с твоим учеником, а не с тобой лично. Вот и удивилась. Так и должно было произойти, согласно кивнул головой, похожий на старика разумный. «Но после того, как ты решила предать меня, я подумал, что личное посещение будет более разумным». «Предать тебя?» — Делана удивилась Кали, расслабленно откинувшись в кресле, и на автомате сексуально скрестила свои стройные и красивые ножки. «С чего это мне предавать одного из вечных? Как по мне, наши договоренности просто подошли к концу. Ты, Джан Саньфэн, обманул меня, а я просто поставила точку». «И в чем же, позволю знать, я тебя обманул?» Хитро прищурившись, произнес Джан, поглаживая свою небольшую белую бородку. «Как говорится, главный обман кроется в мелочах», — Кали насмешливо смерила его взором. «Как ты там говорил? Ты без проблем сможешь победить любого хранителя или демона». Передразнила она интонацию голоса Джана. «Да, без проблем. Но ты забыл упомянуть повелителей, владык, ангелов и архангелов. И это я еще не стала перечислять целую кучу богов, что не так уж и сильно уступают им в силе». — Если бы я знала, какой ценой нам достанется переход, то... — То что? — с усмешкой оборвал ее Джан. — Ты осталась бы и дальше в молодых мирах? — Да, — с угрозой в голосе твердо произнесла Кали, — именно так. Здесь я выживу лишь благодаря стечению обстоятельств и благосклонности моего нового босса. В этом месте Кали поморщилась, будто от немыслимой мерзости. И Я, одна из сильнейших, вынуждена присмекаться перед кем-то другим. и не просто присмыкаться, но еще и служить ему. Так что да, я бы предпочла остаться в молодых мирах». «Ты сама не веришь в свои слова», — улыбнулся спокойно Льжан. «Ты была готова на все ради того, чтобы вернуться сюда, в средние миры. Так что оставь свое лукавство в стороне. Уверен, что Люцифер не сам к тебе пришел, а ты к нему заявилась. Думаешь, сможешь использовать его? Надеешься потом набраться сил и сбежать? О чем я думаю и на что надеюсь тебя не касается?» — хмыкнула в ответ Кали. «Каждый, кто приходит к Люциферу, думает, что это временно», — укоризненно покачал головой Джан. «Но проходят сотни тысяч лет, а ничего не меняется. И еще никто из тех, кто пришел ему служить, от него не ушел, по крайней мере, живым. Все когда-то происходит в первый раз», — безразлично пожала плечами Кали. «Я так понимаю, ты не передумаешь?» — тяжело вздохнул Джан. И, видимо, именно из-за своих страхов ты пришла навстречу в форме аватара, а не лично. Думаешь, я стал бы тебя убивать?» «Кто его знает?» — философски произнесла она. «Может, да, а может, нет. Но, в общем, ты прав. Я не собираюсь возвращаться к нашему с тобой сотрудничеству». Позволю знать, в чем причина», — заинтересованно смирил ее взором Джан. «Только не надо повторять ранее припасенную глупость. Я ведь вижу, что это лишь маска. Хочешь узнать список всех моих к тебе претензий?» Злобно прищурившись, процедила Кали. Что ж изволь? Я готов слушать, серьезно кивнул головой Джан. Когда-то давно именно я и Аматрасу нашли твой аватар в молодых мирах. Именно мы с ней вдвоем помогли тебе обустроиться, а после помогли найти тот мир с потерянным Богом в удолом, которого ты так жаждал отыскать. Потом именно мы согласились выступить инициаторами полного сбора обращенных, а после всеми силами помогали тебе воплощать твой план в жизнь. Разве это не так? Едва сдерживаясь, сердито высказалась Кали, с обвинением, глядя на собеседника. «Да, все так и было», — спокойно кивнул в ответ Джан. «Ты же нам обещал всяческую помощь по прибытию и уверял в том, что здесь нет никого, кто бы смог нас уничтожить. Так?» — гневно сверкнула взором Кали. «И где же сейчас, Аматерасу?» «Где была твоя помощь, когда ко мне на главную планету заявили сразу все, кому не лень? Демоны-хранители еще непонятно кто!» «Ну и главный вопрос. Что стало со стаей Аматерасу? Где она?» «Хотя о чем это я? Даже если бы ты знал, где, ты вряд ли бы сказал правду». «Но зато теперь ты знаешь все причины моего отношения к тебе». «Рад, что наконец высказалась», — сосредоточенно произнес Саньфэн. «Вот только все твои обвинения и претензии слабо соответствуют реальному положению дел». «Да что ты говоришь?» — язвительно высказалась Кали. «Ну, давай, просвети меня». «Я не всемогущий, не всевидищ». Виновато развел он руками. «Многие события зависят не только от меня». «Как оказалось, у ваших стаях есть множество агентов-повелителей или ангелов. Уверен, что и в твоей стае есть тот, кто подчиняется не тебе, а, допустим, тому же Люциферу». «Об агентах вечных я и вовсе промолчу». «Да, я был уверен в нашем плане, но частично вы сами виноваты в его провале». «Мы виноваты?» Кали скептически смерила его взором. «Да, именно вы». — утвердительно кивнул он. — В тот момент, когда у меня возникли проблемы, вы не смогли сделать ничего правильного. Да — Да-да, ты верно услышала. Кто-то решил создать на моем пути очень серьезные препятствия. Так вот, из-за того, что я на некоторое время был вынужден устраниться от плана, что сделали вы? Вместо того, чтобы действовать сообща, как и договаривались, вы стали тянуть одеяло каждый в свою сторону. В результате ваши противники стали побеждать. Ибо когда вы вместе, вы — сила. А когда вы каждый сам за себя, то вы лишь капля в море, которую очень легко нейтрализовать». «Допустим, ты прав. Но как это относится к Аматерасу?» «С Аматерасу все слишком запутано», — нахмурился в ответ Саньфен. «Мне неизвестен ни один вечный, уж тем более ангел, архангел, повелитель, владыка, демон или хранитель, что смог бы совершить подобное. Из известных мне разумных никто не способен на таком высоком уровне совместить две души». Даже, пожалуй, для изначальных это было бы проблематично, хотя и здесь я не совсем уверен. И уж тем более никто не смог бы так легко и просто устранить всю ее стаю. Думаю, что за всем этим стоит тот, кто решил вести против меня войну. Осталось только выяснить, кто это. Если есть кто-то настолько могущественный, то почему он не устранил тебя самого? С огромной долей скепсиса высказалась Кали. «Не знаю», — задумчиво произнес Сань Фен, потирая бороду. «Возможно, ему интересен не я сама, а, допустим, Аматерасу. Я же для него лишь мелкая деталь. Хочешь сказать, что кто-то из изначальных решил вмешаться в дела реальные?» С еще большим сарказмом спросила Кали. «Но не ты ли говорил, что для любого из изначальных мы лишь мелкие букашки?» «Вряд ли это изначальные», — задумчиво изрек Саньфен. «А если это они, то их цели стоят выше нас. Но я допускаю, что между изначальными, возможно, началась какая-то игра». Игра, на кону которой стоим мы все. «Между изначальными?» — искренне удивилась Кали. «А что тебя удивляет?» — прищурившись, перевел он на нее взор. «Изначальное есть во всех мультивселенных. Что если кто-то из другой мультивселенной решил вмешаться в дела нашей? Или, допустим, кто-то из наших изначальных решил вмешаться в чужой мир, и в итоге мы сейчас видим ответ с той стороны? Да для меня сейчас это единственный возможный вариант смысла их вмешательства. Или ты видишь какой-то другой?» «Нет», — насмешливо покачала головой Кали, — «я не вижу. Я знаю, что мне все равно. Лично для меня все твои слова — лишь способ оправдать твои промахи. Изначальных не было слышно и видно уже миллионы лет, если не миллиарды. И тут вдруг бац, и они появились. Причем именно тогда, когда тебе потребовалось оправдать свои провалы». <свык> «Что ж, я все понял», — тяжело вздохнул Саньфен. «Кажется, Люцифер уже успел слишком хорошо пройтись по твоим мозгам». Ты перестала видеть очевидные вещи. И я слишком долго живу, чтобы кто-нибудь смог запудрить мне мозги», самодовольно хмыкнула в ответ Кали. «Ни ты, не Люцифер, с этим не справитесь». «Хорошо, пусть будет так», — покладисто согласился Саньфен. «Но согласишься ли ты отправиться со мной в одно очень примечательное место и там получить подтверждение моих слов?» «С чего вдруг мне верить твоим словам?» изумленно уставилась на него Кали. «Ты реально думаешь, что я клюну на эту удочку?» «Там будет Аматерасу в новом теле», — хмуро добавил Саньфэн. «И что с того?» — легкомысленно пожала плечами Кали. «По сути, ее уже нет. Все. Кто бы что там ни сделал, но моей подруги больше нет». «Не надо мерить. поморщился в ответ Фэн. «Ты ее не переваривала и готова была уничтожить в любой момент. Если ты так думаешь, то тогда тем более зачем мне куда-то отправляться с тобой?» Сань Задумчиво смерил ее взором и хотел было еще что-то сказать, но передумал. И во взор устремился в сторону и на потолок. Брови удивленно поползли вверх. «Однако в последнее время я слишком часто стал попадать в невероятное стечение обстоятельств», — с недоверием к самому себе произнес он. «Как-то слишком много совпадений». «Старик, ты что там уже увидел?» Насмешливо смерила его взором Кали, после того, как и сама просканировала пространство, куда смотрел Саньфен. В отличие от вечного, она не увидела ничего необычного. «Это уже не имеет для тебя значения», — спокойно перевел на нее взор Саньфен, после чего встал с места. «Тебе я хочу лишь преподать урок». Он медленно подошел к Кали, которая в полном недоумении таращилась на него и его, к своему удивлению обнаружила, что не может пошевелить даже мизинцем, а вся ее сила словно за одно мгновение оказалась заблокирована. Ты вот думаешь, что я смог тебя обездвижить только потому, что ты аватар? Да, отчасти так и есть. Вот только если бы ты была здесь лично, то мало что изменилось бы. Запомни этот момент. Если в следующий раз ты опять захочешь меня предать, то же самое случится с твоей истинной личностью. Твое новое задание – это следить за Люцифером и выполнять мои поручения. Если откажешься или же передашь ему то, что я тебе рассказал, то наша следующая встреча будет для тебя последней. «Надеюсь на твое благоразумие. Мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам». После этих слов аватар Кали словно рассыпался на составные части. Единственное, что оставалось целым до последнего момента, это ее лицо и глаза. Она ощутила всю мощь и боль применения на ней силы вечного. Судя по последним мгновениям, в ее глазах мелькнули понимание и страх. Страх за свою жизнь. Между тем Сань Фен удовлетворенно кивнул головой, заметив реакцию Кали. Вечный еще раз посмотрел в потолок и задумчиво хмыкнул. На его лице возникло сразу две эмоции – радость и удивление. Но уже через мгновение он снова стал спокоен и безэмоционален. Подойдя к небольшому столику, стоявшему на ковре посреди комнаты, он отставил его в сторону и, усевшись в позу лотоса на ковре, в ожидании посмотрел на входные двери. Через секунду ожидание взгляда пропало, а затем Саньфэн и вовсе закрыл глаза, словно решив помедитировать. В тот же самый момент охранники Кали, что до этого замерли статуями возле дверей ведущих вниз, резко посмотрели друг на друга. «Может, стоит все-таки проверить?» Не очень уверенно произнес один из охранников, покосившись на броне дверь. «Госпожа никогда не ошибается», – строго высказался старший, смерив остальных грозным взором. «Если сигнал пропал, то ее аватар погиб. Здесь нам делать больше нечего. Уходите!» Четверо остальных охранников кивнули синхронно головами и тут же активировали сферы переноса. Глава охраны обернулся на удивленно застывших на месте работников и командиров базы. «Приказ госпожи!» — громко и четко произнес он. «Всем немедленно эвакуироваться. Здесь должны остаться только охранники и больше никого. Приказ выполнить немедленно!» После этих слов старший охранник, не дожидаясь какой-либо реакции, активировал сферу переноса. Работники базы недоуменно переглянулись. С одной стороны, они получили четкий приказ, но с другой, выполнив его, они нарушат тот, что был данным вожаком их стаи. «Думаю, что каждый из нас не понимает, что происходит», выйдя в центр командного пункта, заявил глава базы. «И я не исключение. Тем не менее, приказ был дан. Думаю, что будет правильным предоставить выбор каждому из нас». Те, кто считают, что приказ главы охраны госпожи выше приказа нашего лидера Орхама, если хотят, могут покинуть станцию. Но ну, а те, кто решает, что нарушить доверие лидера неприемлемо, могут остаться и продолжить работу. А вы сами, уважаемый Гусам, что решили?» Вкрадчиво поинтересовался один из его ближайших помощников. «Я пока еще не...» Хотел было ответить Гусам, но был прерван тревожным голосом одного из обращенных с пульта управления. «Нарушен периметр охраны!» «Уточни!» — строго приказал Гусам, обернувшись к пульту, как и все присутствующие. «Пропала связь с пятым, девятым, двадцатым и тридцать первым постом охраны периметра». Четко, но с тревогой в голосе доложил оператор. «Никто из них на связь больше не выходит. Камера на средних уровнях либо уничтожена, либо взломана. Одна из них до сих пор показывает не вышедшую на связь группу Карсуха». «Хм, так вот что имел в виду охранник госпожи», — задумчиво произнес Гусам. «Что же, теперь ответ очевиден». Если никто из наших бойцов не успел даже подать сигнал тревоги, то противник как минимум сильнее нас, или же их очень много. В любом случае, нам здесь делать нечего. Посмотрев на застывших подчиненных, он уже громче добавил. Теперь это уже мой приказ. Всем немедленно эвакуироваться. Приказ передать абсолютно всем. И чем быстрее, тем лучше. Выполнять!» Сразу после этих слов связисты приступили к выполнению приказа, пока остальные, находившиеся на базе спокойно и без паники, один за другим активировали сферы переноса. сам же, убедившись в том, что все на базе предупреждены, а последние подчиненные связисты покинули этот мир, с грустью осмотрел пустой командный пункт, тяжело вздохнул и активировал сферу переноса. Буквально через пару секунд бронедвери, ведущие в командный пункт с верхних этажей, словно две картонки слетели со своих мест и, пролетев через весь зал, воткнулись стены. Черная тень стремительно проскользнула внутрь, но тут же замерла на месте посреди зала. Закованная в полные анонитные доспехи фигура с мечами в руках была готова уничтожить всех, кого только встретит на своем пути. Вот только уничтожать было некого. «А я ведь тебе говорила, Ханчик...» Через разрушенный проход в зал неспешно и спокойно вошла девушка в таких же доспехах, как и у воина, но без шлема. Что как только эти гады поймут, что ты без каких-либо проблем перебил их посты, так и свалят сразу же. Нужно было либо мне идти впереди, либо тебе тайно проникнуть сюда самому. Обойти посты тихо невозможно, — сухо высказался хан и одним идеальным по красоте движением вложил мечи в ножны. После чего с легким укором добавил. «И ты это знаешь!» Пуф. «Тоже мне эксперт тайного проникновения!» Иронично отозвалась девушка, игриво подмигнув Хану серыми глазками. «Но, кажется, сбежали не все». «Да, я вижу», — хмуро произнес Хан, переводя взор на дверь, ведущую еще ниже. «Вот только что-то странное с его силой», — озадаченно накручивая на пальчик локон светлых волос, добавила девушка. «Она вроде есть, но при этом вроде ее нет. Как так?» Хан же молча посмотрел на нее. а после так же молча направился к двери. «Как же меня раздражает твое молчание!» Сердито фыркнула ему вслед девушка. «У всех парни как парни, а у меня какой-то угрюмый молчун!» Но тут же уже с улыбкой добавила. «Но зато меня никто не перебивает. И я могу говорить, сколько хочу и когда хочу, и это плюс, да ханчик!» «Луиза!» Остановившись, тяжело вздохнул хан с осуждением, посмотрев на нее. «Ну что, Луиза?» Удивленно захлопала она ресницами. «Я уже сотни лет, Луиза, и что с того? Ты что, из-за этого меня меньше любишь?» В очередной раз, тяжело вздохнув, Хан убрал защиту с головы, после чего сделал шаг к Луизе и поцеловал ее в губы. «Вот так бы сразу!» — победно улыбнулась ему в ответ девушка. Хан же спокойно повернулся к двери и, применив силу, одним толчком вынес обе бронестворки. «Вообще-то здесь нормально работает пульт управления». Кивнув на тот самый пульт, с сарказмом высказалась Луиза. Хан лишь пожал плечами, активируя полную защиту снова, и, обнажив один из мечей, двинулся вниз. «Я вот не пойму», — идя за ним следом, произнесла Луиза. «Это спуск в тюрьму или же в покое самой важной персоны? Но, с другой стороны, если это важная персона, то почему он не свалил, как все? Или же думает, что сможет с нами справиться один? То есть и убрал всех, кто мог бы пострадать, а сам остался сражаться с нами?» Ответом ей служила привычная тишина, что, впрочем, ни на миг не остановила девушку. Но в этом случае логичнее было встретить нас выше на этажах, а не здесь. То есть, получается, это пленник или же гость? Хотя нет. Если бы это был гость, то его предупредили бы о нашем визите. Она и дальше продолжила бы рассуждать слух, но спуск закончился, и Хан с явным удовольствием прервал беспрерывный словесный поток девушки применением силы по следующим бронированным дверям. Луиза неодобрительно покосилась на Хана, при этом поморщившись. Она прекрасно поняла, почему Хан так демонстративно громко разломал двери. Вот только когда они прошли через коридор и, открыв двери, увидели того, кого ощущали, то недовольство Луизы сменилось изумлением. Только Хан остался с виду невозмутимым. «Учитель!» Скорее утверждающе, чем вопросительно, произнес он, впрочем, не торопясь опускать меч. «Учитель?» Моментально удивленно подхватила Луиза, переведя ошеломленный взгляд с Хана на Джана и обратно. «Здравствуй, Хасе, Рад тебя снова увидеть!» Улыбнувшись добродушно, произнес Саньфэн. «Ух ты!» — восхищенно высказалась Луиза. «Он знает твое настоящее имя! Это что ж получается, вы Джан Саньфэн, Легендарный учитель боевых искусств и магии? Ха, мне очень приятно слышать столь лестные слова из уст такой красивой молодой леди!» Усмехнулся в ответ Саньфэн. «Пф, учись, ханчик, вот как надо делать комплименты!» — довольно фыркнула Луиза. «Какого цвета была сфера?» — скупо спросил хан, все так же стоя в боевой готовности и абсолютно не обращая внимания на слова Луизы. «Сфера двух метров в диаметре, розового цвета с переливами розового с пурпурным внутри», — все так же улыбаясь, произнес Саньфен. «Но хан на этом не успокоился». Он задал еще 14 вопросов, прежде чем убедился в том, что перед ним действительно его бывший учитель, а никто другой. Все это время Луиза лишь молча наблюдала за этим фактически допросом. Ей очень сильно хотелось вмешаться, но, зная характер своего парня, она предпочла взять себя в руки и промолчать. «Значит, это все-таки вы», — утвердительно кивнул головой Хан, вложил меч в ножны и заодно убрал с головы защитный шлем из бионанитов. «Рад, что ты, наконец, увидел истину!» — скупо улыбнулся в ответ Сань Фэн. «Это правда, что вы вечный?» — спокойно произнес Хан, пристально глядя на собеседника. «Да, правда!» — оглаживая бороду, изрек Саньфен. «Ясно!» — кивнул Хан и уселся перед учителем на пол. «Зачем ждали меня?» «А ты, как и прежде, конкретен. Сразу к делу!» — хмыкнул в ответ Сань Фэн. погодите!» — резко вмешалась Луиза. «Может, этому молчану и все ясно, а вот мне нет. Требую пояснений». «Что именно вам, юная леди, нужно пояснить?» Улыбнулся, переведя на нее взор Саньфен. «Все!» — категорично рубанула Луиза, присаживаясь на ковер рядом с ханом. «Почему вы вечный? В чем ваша сила? Почему в нашем родном мире вы были служителем Вудола? Разве Вудол — это не тот, кого в свое время изгнали из средних миров в молодые? Как вы, будучи в молодых мирах, смогли не стать обращенным? Почему тогда пропали?» Что за сфера такая, в которой пробыл больше тысячи лет хан? Куда затем исчезли все ваши ученики? Вас действительно призвал в средний мир изначальный? Что за мир такой, в котором вроде как живут только одни вечные? Вы видели создателя? А изначальных? А у вас фея осталась или она тогда действительно переродилась в Софии? А вы сейчас перед нами в форме аватара или лично? И да, меня зовут Луиза, но сейчас не об этом. Правду говорят, что вы управляете не только эфиром, но еще и какой-то неизвестной никому энергией. У вас две феи или одна? А может кто-то из нас попасть в мир вечных? Правда ли, что для этого хранителям или демонам нужно набрать какие-то там очки? И еще, правда ли, что если попасть к вам в мир, то можно узнать ответ на любой вопрос? И почему для этого нужно отправляться в ваш мир, а не найти вас здесь и просто спросить? «Сколько всего вечных? Ангелов и повелителей создали вы или изначальное? Что означает ваше послание? Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь, пытаться познать Дао и слиться с ним. Вы по-прежнему верите в путь Дао?» «Стоп!» «В жести, сдаюсь», — поднял руки Саньфэн, понимая, что поток вопросов, летевших словно из пулемета, по-другому не остановить. «Что стоп?» — удивилась Луиза. «Я вообще-то только начала». «Вот как начала, так и закончила». поморщился недовольно санфэн при этом краем глаза заметив проскользнувшую на лице хана улыбку здорадства. Тот всем своим видом показывал свое отношение к данной проблеме. Мол, сам захотел услышать ее вопросы, вот и мучайся теперь тоже сам. — Почему? — обиженно надулась Луиза. — Так сложно ответить, что ли? — Ответить несложно, но, во-первых, долго. А во-вторых, зачем? — усмехнулся в ответ Саньфэн. К тому же на многие твои вопросы я и сам ответить не смогу. К сожалению, после того, как Вечно покидает наш закрытый и родной мир, мы ничего не помним о том, что там происходило». «И сразу поясню». Моментально подняв руку, остановил он новые вопросы Луизы. «Память нам стирают те, кто стоит на уровне изначальных, но ими не являются. Если быть точным, то это, скорее всего, смотрители Создателя. К сожалению, мы не знаем, кто это такие и где они обитают, но знаем, что они существуют». «Кроме того, лично у меня есть идея, как и где именно можно встретить одного из смотрящих». «Ну вот опять!» — печально вздохнула Луиза. «Зачем говорить загадками? Не проще ли сначала ответить на мои вопросы? Я ведь так ничего и не пойму». «Частично я твое любопытство смогу удовлетворить», — добродушно усмехнулся Саньфэн. «Но лишь частично. Например, есть вопросы, на которые я отвечать не хочу. Насчет вашего родного мира, своих учеников и вудола. Также это относится и к способу, с помощью которого мой аватар выжил в молодых мирах». «Аватар?» — удивилась Луиза. «Да, именно», — кивнул он головой. «Ты ведь не думаешь, что я рискнул бы своим разумом, отправляясь в столь небезопасное место?» «Ну, «Хорошо», — протянула недовольно Луиза. «А насчет остального?» «Частично я могу ответить», — задумчиво погладил свою бороду Саньфен. «Моя фея всегда при мне, но у моего аватара, который умер в вашем мире, была своя фея». Она много чего не знала, но при этом была очень сильна. Все же мой аватар до некоторой степени самостоятельная фигура. И да, Тафия похоже, переродилась в твоей подруге Софии». «А вы откуда знаете?» С подозрением уставилась на него Луиза. «Если ты забыла, то я же вечный», — хмыкнул в ответ Саньфен. «Я много чего знаю, но рассказывать не буду». Сразу же поправился он, увидев загоревшиеся глаза Луизы. «Хватит с тебя и тех ответов, что дам». «Ну вот опять!» — грустно вздохнула Луиза. «Что же насчет изначальных и создателя, а также нас самих, то здесь ответить сложнее, чем кажется», — рассудительно произнес он, продолжая гладить свою бороду. «Озвучу лишь то, что мне самому известно. Создателя никто никогда не видел, даже изначальные. Более того, изначальный создал или призвал здесь я точного ответа не знаю, не он сам лично, а его помощники, так называемые смотрящие». Сколько их и кто они, как я и говорил, мне неизвестно. Но точно известно, что к появлению вечных в обычных мирах причастны как изначальные, так и смотрящие. Возможно, и сам Создатель, но это не точно. Это понятно? Пока да, сосредоточенно кивнула Луиза. Все Вселенные, что нам известны, созданы были изначальными, и это факт. Что же касаемо ангелов, повелителей, хранителей и демонов, то здесь ответ не столь очевиден. Продолжил менторским тоном Сань Фен. «Часть из них создали изначально, когда они были еще просто богами, для управления и помощи в развитии различных цивилизаций разумных. Еще часть создали мы, вечные, Ну и частично они сами возвысились до текущей силы». «А зачем вам-то создавать их?» – Заинтересовано спросила Луиза. «У каждого из вечных своя цель». Сань Фэн хитро подмигнул девушке. «У кого это желание контролировать миры и развивать их так, как им хочется?» У кого-то есть желание познать тайну фей и их пространство-время. Кто-то, как, например, я, хочет докопаться до истины и узнать, кто такие смотрящие, и почему изначальные отошли в свое время отдел. В общем, у каждого свои цели и методы их достижения. При этом хочу отметить один факт. Систему так называемых очков и последующее исчезновение тех, кто их наберет, придумали не вечные. Возможно, даже не изначальные, а сами смотрящие. На это указывает очень много фактов. «Особенно одно уникальное строение». «Уникальное строение?» – зачарованно повторила Луиза. «Да, мы его называем храмом Создателя», – добродушно улыбнулся снова Сань Фен. «Это непростое здание. Оно создано из материала, который невозможно уничтожить. Впрочем, его и повредить невозможно. Откуда оно взялось, нам неизвестно. Но известно, что все такие храмы связаны между собой. Более того...» Кое-кто из нас уверен в том, что это одно и то же здание, просто оно находится в другом многомерном пространстве, а мы видим лишь проявление его грани в реальности. — И в этом вся его уникальность? — не унималась Луиза. — Нет, — покачал головой Саньфэн. Главная его уникальность состоит в другом. Тот, кто в него попадает, получает либо ответ на очень важный вопрос, либо силу доселе неведомую, либо еще что-то. Вот только попасть в один из храмов можно лишь один раз, и то не всем. Иногда и вовсе можно в него попасть, но в итоге ничего там не найти. В общем, довольно загадочное строение». «Ух ты!» — восхищенно обрадовалась Луиза. «То есть мы с Ханчиком тоже можем туда попасть?» «И да, и нет», — не очень уверенно произнес Саньфен. «У меня есть все основания предполагать, что тебе, как и Хану, дорога туда будет закрыта». «Ну вот, и здесь облом», — огорченно поникли плечи Луизы. «Не совсем», — улыбнулся довольно Саньфен. Я знаю, как можно обмануть храм». «И для этого вы меня здесь ждали», — впервые вмешался в их разговор хан. «Не буду лукавить, да, так и есть», — согласно кивнул Сань Фэн. «Изначально я думал попросить кое-кого другого помочь мне проникнуть в храм, но ты вовремя появился. Думаю, с тобой и с Луизой у нас намного больше шансов на успех». «Зачем мне вам помогать?» — скупо поинтересовался хан. «Ты уже забыл свою мечту?» Сань Фэн пристально посмотрел на него. «А это поможет?» – спокойно произнес Хан. «Думаю, не просто поможет, а, возможно, ты даже получишь больше, чем рассчитываешь», – уверенно и твердо произнес Сань Фен. «О чем это вы?» – недоуменно переводила взор с одного на другого Луиза. «Хан хочет жить в тишине и спокойствии. А еще он явно хочет, чтобы у вас появились дети». Усмехнулся в ответ саньфэн «Вот только пока вас знают ангелы и повелители, у вас не будет спокойной жизни». «Пф, тоже мне мечтатель». Смущенно фыркнула Луиза и, скосив взгляд в сторону хана, хробко продолжила. «Твой учитель сказал правду?» «Да», — хмуро кивнул хан. «Ой, как же это здорово!» Сразу же обрадовалась Луиза. «Вот бы у нас родился маленький ханчик, но ты прав, с нашей жизнью это вряд ли возможно». Грустно закончила она, но через мгновение снова оживилась. «Но если мы поможем твоему учителю, то все наладится, не так ли?» «Возможно». Хан все так же хмуро продолжал смотреть на Саньфена. «Ты зря мне не доверяешь?» — покачал тут головой. «И сам заинтересован в успехе нашего плана. В чем он заключается?» Вера в голосе у хана не прибавилась даже на грамм. «Дело в том, что есть храмы, которые по какой-то причине не функционируют», став абсолютно серьезным, произнес Саньфен. «Но я знаю способ, с помощью которого можно его активировать и запустить заново». Как только это случится, то, скорее всего, в этот храм явится тот, кто за ним присматривает. Думаю, это будет смотрящий от Создателя. Ну а дальше все будет зависеть только от нас самих. — Вы отправитесь вместе с нами? — уже расслабленнее спросил хан. — Нет, — покачал головой Сань Фен. — Если я это сделаю, то туда слетятся все, кому не лень, и особенно много среди них будет моих противников или врагов. Будет очень сложно в таких условиях пробудить храм и остаться наедине с его охранником или жителем. Так что сначала вы сами проникнете внутрь, потом найдете нужный обелиск и вставите в него вот этот артефакт». Сань Фэн протянул правую руку ладонью вверх. На ней лежал кулон в форме листка. «После этого вам вдвоем нужно его активировать. Затем вы активируете вот этот вот артефакт». Сань Фэн показал на второй ладони перламутровый шарик размером с теннисный мячик. «И как только вы это сделаете, я перемещусь к вам. Ну а дальше помогу до конца запустить храм». «И где находится этот самый храм?» Оживленно поинтересовалась Луиза. «Вы согласны мне помочь?» Глядя на Хана, спросил Саньфэн. Хан перевел взор на Луизу, потом обратно на Саньфена, полстым на свои руки. Закрыл глаза, словно взвешивая все за и против. «Хорошо, я готов рискнуть и поверить вам на слово». Открыв глаза, решительно произнес Хан. «Отлично!» Довольно кивнул Саньфэн, передавая артефакты Хану. «Что же, тогда перейдем к деталям». «А может, перед этим предупредим своих?» – не очень уверенно спросила Луиза, кивнув в сторону у выхода из комнаты. «Здесь уже безопасно, Алекс и сам справится», – лаконично заявил Хан. «Ну ладно, раз ты уверен, то я тоже согласна», – обрадованно заявила Луиза. «Кто бы сомневался», – осуждающе покачал головой Хан и, переведя взор на Сань Фэна, добавил. «Мы слушаем вас, учитель. Примечание автора». Если вам захочется узнать подробнее об отношениях Луизы и Хана, а также Саньфене, то вы можете прочитать мою книгу «Хан. Рождение легенды», а в серии «Новая жизнь» можно узнать продолжение истории Хана и Луизы.